Глава 16. Заметки о воскрешении мёртвых. воплощении страха, сосуд греха, Бог виновных и повелитель всех иллюзий обмана, мысли смерти, кажется могущественной. Однажды вечером я был в торговом центре за тринадцать миль от дома и видел, как молодого человека порнули ножом. Для этого района происшествия необычное. Я смотрел, как он пробежал по парковке, валился в аптеку, зажимая рукой разрезанное горло, а потом упал посреди зала полного покупателей. Затем человек в ужасе перекатился лицом вниз и истек крови до смерти. Ни я ни другие ничего не могли сделать для несчастного. его рана была неизлечима. Я помогал сдерживать толпу и заставлял людей отойти, чтобы быстро прибывшие санитары скорой помощи могли выполнить свою работу. Во время от времени я оглядывался на убитого и удивлялся тому, сколько крови помещается в человеческом теле. Пока он лежал на полу, лужи крови, лившиеся из его горла, полностью окружило тело и образовывала около него постепенно расширяющийся овал. Толпа проходила мимо молча, словно глядя на открытый гроб во время похорон, онемевшая от мысли о смерти, окружавшей всех нас. Хотя я участвовал в этой жуткой сцене, у меня не было ощущения, что она реальна. Глядя на тело, я мысленно сказала ему «Это не ты, это не мы, все мы Христос». Тело, кровь, мысли о смерти — ничто из этого не казалось мне более реальным, чем увиденное в кино. Не то чтобы я не способен испытывать шок. В неудачные дни я реагировал по-прежнему. Но именно этот набор образов сделал для меня очевидной нереальность тела и то, как противоречиво была мысль о том, что человек может содержаться. в таком хрупком и ненадежном сосуде. Жизнь этого молодого человека закончилась, едва преодолев треть обычного путешествия. Все его надежды, мечты, страхи и радости вернулись обратно в ализорный разум, из которого пришли. Разве это можно было называть жизнью? Позднее я спросил у Святого Духа, не является ли то что я так думаю формой отрицания пришедший мне ответ был да конечно это отрицание эко мои размышления в той сцене не помешали делать все необходимое чтобы помочь или как сказали бы мои учителя все то что я и так бы сделал но после мой разум уходил от ошибки вместо того чтобы двигаться ей навстречу О декабре 2000 года, когда я размышлял на тему смерти, в то же время наслаждаясь спектаклем, в котором выборы американского президента определялись назначением Верховного Суда, а не воля избирателей, и Пурса появились передо мной в шестнадцатый раз. «Мы мало что можем сказать о том, что ты пережил в торговом центре». Иногда полезно взглянуть на происходящее сторонним наблюдателем, без эмоций и чувств. Я знаю, я испытал немало ощущений, сообщавших мне об этом. Но впервые фокус эго, который предназначался для того, чтобы убедить меня в реальности чего-то тела, использовался Святым Духом с целью научить обратному. Очень хорошо. Мы вернемся к этому вопросу через минуту. Но сначала, в двух словах, тебе не понравилось то, как проходили выборы. Какие выборы? Можно было с тем же успехом вообще их не проводить. Купленный корпорациями оплаченный кандидат проигрывает, не добирая полмиллиона официальных голосов, не говоря уж об одном миллионе дисквалифицированных голосов, в основном в области меньшинств. А потом Верховный суд назначает его президентом, причем решающий голос дает человек. получивший должность от его отца. Справедливость Верховного Суда, тот, кто публично заявлял, что убежден, будто ведет культурную войну со своими оппонентами, на самом деле написал в своем решении, что будет неправильным продолжать считать голоса во Флориде, ведь это может поставить под вопрос легитимность выборов Буша. «У меня новости, ребята. Демократия мертва. Ранена, но не мертва». Чистая правда, в твоей стране воли людей часто могут манипулировать скрытые силы, в том числе современные корпоративные новостные структуры. В тех случаях, когда манипулировать ей не получается, ее можно обойти. Со временем в результате расследования, проведенного New York Таймс», которое на телевидении проигнорируют, будет доказано, что если бы все голоса во Флориде просто пересчитали – то Гор выиграл бы выборы. Но большинство американцев чересчур заняты собственными амбициями, чтобы заботиться об общем благе. Это приводит к политически неграмотной общественности, которую можно убедить, принять долгосрочные негативные последствия, о многих из которых они даже не знают. Это не всегда касается президента. Мы могли бы рассказать тебе многое, например, как ваши банки и Федеральное резервное управление намеренно создали инфляцию в конце 70-х и начале 80-х, чтобы средние американцы оказались в пожизненном рабстве у банков, только чтобы стать владельцами собственных домов. Теперь вместо того, чтобы занимать 30 тысяч долларов, людям приходится занимать 130 тысяч или 200 тысяч долларов. И выплачивать банкам в четыре раза больше. Обрати внимание, когда инфляция спала, цены не снизились. Зарплата так и не поднялась до той же высоты, что и цены. Президент Картер, который был на самом деле хорошим человеком, стал идеальным козлом отпущения для этого политического падения. «Знаешь, я помню что-то на этот счет». Президент Форд знал, что инфляция – это проблема, все знали. Он даже носил пуговицы с буквами VIP, которые означали «немедленно прекратим инфляцию». Но когда президентом выбрали Картера, Федеральное резервное управление снизило судные ставки. Они публично объявили, что пытаются уменьшить снижение. Но на самом деле это было все равно, чтобы плескать бензин в огонь. Вот гады. Большинство из нас не замечают подобные вещи. Людям пришлось обратить внимание на результаты этих выборов. Но я сомневаюсь, что это что-то изменит. Поищи во всем этом хорошее. После ты не будешь так интересоваться политикой. Разве это хорошо, а разве не этого хотят владеть корпорации? Это по-своему хорошо. потому что если я и могу что-то тебе гарантировать в области политики, так это то, что она всегда будет постоянной. Не имеет значения, какую сторону ты выберешь. Другая сторона всегда будет прямо перед тобой. Это не значит, что ты должен прекратить голосовать, чтобы зарегистрировать свое мнение. Ты всегда голосовал. Большинство американцев, хотя и заявляют о своем патриотизме, Не утруждается это делать. Но ты должен голосовать, прощать. И пусть это будет твоим реальным вкладом в политику. Даже если результаты поделаны... Все это восприятие, брат мой. Республиканцы сказали бы, что Кеннеди украл Ирина в 1960 году. «Да, но даже если бы чикагский мэр Дэви чудесным образом получил голоса Кеннеди среди покойных, у Кеннеди все равно было бы достаточно голосов, чтобы выиграть выборы без Ренойса. А Буша и Флориде такого нельзя сказать. Как ты уже отмечал, с 60-х происходило немало странного, что изменяет страну не в лучшую сторону. Насколько я вижу, Айзенхофер был прав в отношении военно-индустриального комплекса». Мы не будем вдаваться в подробности происходящего, но мы говорили о политике и выборах. Суть в том, что если даже какие-то из них и были мошенническими, ты что-то выигрываешь и что-то проигрываешь. И это дуальность. Только с Богом ты не можешь проиграть. Именно поэтому твоей настоящей работой всегда оказывается прощение. Так что... Сможешь простить выборы? Хорошо, брат мой. Превосходно. Поскольку ты иногда считаешь себя мыслителем и капиталистом, мы выкраиваем время, чтобы поговорить с тобой о деньгах и политике. Но на самом деле ты не являешься ни тем, ни другим, и не имеет значения, что ты чувствуешь при этом. То, что ты видишь, на самом деле иллюзия. Ты все придумал. Учитывая, что ты уже знаешь, у тебя нет логических причин проецировать свою подсознательную вину на богатых. Ведь ты не возражал бы против того, чтобы стать одним из них. Это означает, что у тебя есть прекрасная возможность прощать себя, прощая других. Истина в том, что все это – уроки прощения. А все уроки прощения равны, в том числе и смерть. До сегодняшнего дня ты иногда откладывал применение прощения, которому научился, если обстоятельства были для тебя особенно сложными. Потом у тебя появилась склонность отступаться и позволять себе компромиссы во взглядах на вещи. Это идет к временному отсутствию покоя. Грусть любит общество. Но это не значит, что тебе нужно принимать ее приглашение. Больше никаких компромиссов. Это возвращает нас к вопросам сегодняшней беседы. Теперь ты знаешь и не сомневаешься в том, что ты не тело и на самом деле не сможешь умереть. Правда? Правильно. Я также верю в то, что говорят и Библия, и Курс. И последним препятствием, которое ты преодолеешь – Станет смерть. Да, а раз ты не можешь умереть, не может и никто другой. Если они не могут умереть, не можешь и ты. Эти две идеи одно целое. Смерть символизирует твое иллюзорное отделение от Бога. Что происходит, когда кто-то, кого ты любишь, кажется умирающим? Внезапно вы разделены. Тебе кажется, что ты теряешь их, как тебе показалось, что ты теряешь Бога. Но это неправда. Ты не можешь потерять их на самом деле, точно так же, как не можешь потерять Бога. Вы неразделимы. Ты плачешь, когда тело, которое ты любишь, кажется умирающим. Но, как учит курс, на самом деле ты тоскуешь по ощущению Бога и рая. И кто бы стал плакать, если бы не его невинность. Я плакал по своим родителям, но по кому бы мы ни скорбели, на самом деле мы тоскуем по своему настоящему дому и своему истинному состоянию пребывания с Богом. Мы просто не замечаем связи, она подсознательна. Совершенно верно. У тебя было много родителей в разных жизнях и много супругов и детей». Многие из них казались умирающими, пока ты еще был в теле. Таковы пути мира снов. Но это всего лишь мир снов, и ты на самом деле пребываешь с Господом. Маслительная система Святого Духа пробуждает тебя. Твое дело сыграть свою роль и помнить его и его мыслительную систему на этом уровне после того, как ты о них узнал. Вот почему, когда я вспомнил, что не должен хранить печали, я перестал это делать. На самом деле нет никакой несправедливости. Если я все это придумал, то только ради конкретной причины. Я ощущаю покой, когда вспоминаю об этом. Но затем забываю, и меня снова втягивает в ловушки эго. Да, ты определил одну из самых главных проблем всех серьезных учеников курса. «Даже после того, как узнаешь и понимаешь истину, все равно оказывается очень трудно помнить о ней, когда случается что-то плохое, особенно если это связано с тем, что для тебя важно». «Точно. Добиться бдительности может быть трудно, однако она необходима. Тебе нужно время от времени пересматривать себя, чтобы быть еще более бдительным. Твое собственное счастье откладывается – когда тебе не удается вспомнить истину, которую хранит для тебя Святой Дух. Как спрашивается в курсе, что такое чудо, как не это воспоминание, и в ком не таится эта память? Я по своему опыту знаю, что могу выполнить курс, если помню об этом. Да, можешь. Ты можешь это сделать независимо от того, с какой проблемой сталкиваешься. в том числе и со смертью близких, и смертью твоего собственного тела, которое, как мы тебе говорили, произойдет в момент, уже определенной заранее в сценарии. Зачем об этом беспокоиться? Это всего лишь еще одна возможность для прощения. Чтобы не произошло, самое разумное, что ты можешь сделать, воспользоваться преимуществом, прощая ее, и чем скорее, тем лучше. Ты сознательно боишься смерти, а подсознательно она тебя привлекает. Однажды ты сказал, что это похоже на влечение мотылька к огню. Влечение к смерти – это третье из четырех основных препятствий на пути покоя. А твой страх смерти подчиняется только твоему ошибочному страху перед Богом. Можно сказать, что страх смерти символизирует страх Бога. и без чувства вины в твоем подсознательном разуме, для тебя невозможно бояться. Джей не стал бы бояться смерти, и он, несомненно, не боялся Бога. Твой страх Бога имеет не больше смысла, чем для Него. Ты можешь рассматривать иллюзорную смерть своего физического тела как выпускной бал. Это означает, что ты получил все, что должен был получить, В этом временном классе уроки выучены. И это должен быть праздник. Уверяю тебя, будет очень весело. В большинстве случаев, если бы люди знали, что такое свобода от тела, они не стали бы оплакивать мертвых. Они бы им завидовали. Проблема в том, что удовольствие не протянется долго. Как мы уже подчеркивали, вина догоняет тебя — и заставляет прятаться в маскировочном халате тела. Это всего лишь продолжение сна о жизни и смерти. Вот почему я хочу убедиться, что смогу воспользоваться преимуществом шанса на прощение сейчас. Так смерть будет намного веселее, и я смогу достигать большего прогресса на пути к просветлению, кажусь ли я находящимся в теле или нет. Если у меня получится стать более просветлённым в этот раз, тем лучше. Если нет, мне всё равно будет намного лучше. Ты говорил о реинкарнации, но теперь я понимаю, что это всего лишь нечто, что кажется происходящим. Мне просто снится, что я перехожу из одного тела в другое». «Правильно. Что касается реинкарнации...» На самом деле не имеет значения, каковы личные представления человека о них, если ты прощаешь. В курсе говорится. Однако все, что можно узнать, то, что рождение не было началом, а смерть не будет концом. Значит, сознание, несмотря на то, что оно пребывает в нереальном состоянии, продолжается после кажущейся смерти тела. Когда ты полностью пробуждаешься от сна... Сознание исчезает, и ты ощущаешь свое единство с Богом и всеми твоениями. Совершенно верно, брат мой. Все заново войдут в царствие вместе, потому что, как мы уже обсуждали, время – всего лишь иллюзия. Нет никакого долгого периода ожидания между достижением просветления и ожиданием просветления других, потому что просветление – Состояние бытия – превосходящее все ограничения пространства и времени. Разум создал пространство и время, и, следовательно, по определению, должен находиться за их пределами. И еще одно. Совершенно нормально сначала скорбеть о смерти близких. Большинство людей прощают ее уже потом. Иди себе прилично, когда общаешься с такими людьми. «Ты когда-то давно упоминал, как Джей воскрешал уже умерших людей. Насколько я понимаю, Лазарь был одним из них. Но как Джей это делал?» «Поднятие мертвых ничем не отличается от исцеления больных. Настоящим целителем все равно является разум пациента. Ты соединяешься с его разумом для того, чтобы напомнить о его истинной идентичности». Джей достиг такого высокого уровня, что не соглашался идти на компромиссы по поводу столь важной идеи. Как он говорит в курсе, комментируя твои отношения с ним, «Твой разум выберет единение с моим, а вместе мы непобедимы. Вы с братом соберетесь вместе во имя мое, и твое здравомыслие возвратится. Я мертвых воскрешал знанием того, что в жизни есть вечные свойства – всего сотворенного живым Богом. Так почему же ты считаешь, что мне трудно вдохновить бездуховных или же сделать неустойчивым и устойчивым? Я не верю в трудности в чудесах, но ты в них веришь. Значит, воскрешение мертвых для него было не сложнее, чем исцеление больных или прощение человека за то, что он что-то ему сказал, или любое другое чудо. Для него все люди были равны. Так как жизнь является вечным свойством всего созданного Богом, Джей знала, что смерти в действительности не существует. Только то, что создал Бог, реально, а то, что он создал, никогда не умрет. Да, не забывай, тело всего лишь символ. Джей не собирался делать тело Лазаря чем-то особенным. Так же, как он не считал особенным свое собственное тело. То, что разум время наживил тело, было символом. Само по себе тело не имеет значения. Целью этого чуда было объяснить людям, что смерти нет. Несмотря на все, что говорится в Библии, Лазарь не задержался в своем теле надолго после того, как Джей его воскресил. Он оставил тело и отправился в переход с радостью и миром, потому что ему показали, что бояться совершенно нечего. Ясно. Значит, когда Джей соединился с разумом Джея, пока все остальные считали его мертвым мясом в могиле, это было подобно тому, как Джей соединялся со своей реальностью, как Христос, или Святой Дух, и соединялся с Лазарем в одно целое в то же самое время. Разумы соединились для того, чтобы Джей мог высиять свою любовью в разуме Лазаря, и они оба стали одним со Святым Духом. Джей все равно знал, что это и было их реальной идентичностью. Мы разумно выбрали тебя, брат. Не забывай, Джей достиг в способности соединяться с другими на уровне разума такой же высокой степени, который может достичь любой другой. Именно поэтому он был великим целителем. Не расстраивайся, если ты не сможешь воскресить мертвых с первой попытки. И я понимаю, если наступит день, когда я стану благословлять кого-то в мёртвом теле, и он будет воскрешаться, то я буду считать, что чему-то научился. Очень хорошо. Мы много лет назад тебе говорили, что ты не сможешь осознать, как мы проецируем свои тела. Но теперь ты понимаешь больше. Ты далеко продвинулся на пути к цели. Если вкратце... то ты проецируешь свой образ тела точно так же, как ты проецируешь образы, как ты видишь сны по ночам. Твой разум проецирует фильм, а потом глаза воспринимают твое тело так же, как и все остальные тела. Но в действительности твой кажущийся отдельным разум просматривает свои собственные мысли, спроецированные с другого, более скрытого уровня. Когда разум возвращается к целостности, нет деления на уровне, и, следовательно, никакой фильм не проецируется, и нет тела, на которое можно смотреть. Тогда твое тело исчезает из фильма. Как и все остальное, тело – это мысленное ощущение, а не физическое. Оно никогда не существовало. Но просветленная сущность вполне может придать форму своей любви. как сделал Джей после распятия. Эта любовь теперь становится любовью Святого Духа. В конце концов, сначала нужно стать единым с Ним, чтобы достичь просветления. Ты, дорогой брат, продолжишь учиться и расти из года в год. И когда твое сознание усилится, станешь лучше понимать подобные вещи. И снова будет полезно, если с сегодняшнего дня ты проявишь еще большую готовность прощать. Ты много прощал за прошедшие годы. Почему бы не проявить еще большую решительность? Я тебя услышал. В курсе многое говорится о том, чтобы не идти на компромиссы. И я думаю, что готов относиться к этому серьезней. Превосходно. Пусть другие идут на компромиссы с курсом. Не твое дело им мешать. Твоё дело прощать. У тебя нет нужды идти на компромиссы, ведь на самом деле никого кроме тебя нет. Есть только одно эго, которое кажется множеством. Среди кажущихся другими людей не найти веры, в которой более охотно принимаются компромиссы, чем вера в смертный сон. Как говорится об этом в курсе, если смерть реально для всех, то жизни нет. Смерть отрицает жизнь. Но если в жизни есть реальность, отрицается смерть. Здесь невозможны компромиссы. Есть либо Бог страха, либо Бог любви. Мир пытается найти тысячи компромиссов и будет пытаться еще тысячи раз. Ни один не будет принят учителями божьими, потому что ни один не приемлем для Бога. Он не создавал смерть. потому что он не создавал страх. И то, и другое для него одинаково не имеет значения. Реальность смерти надежно укоренилась в убеждении, будто Сын Божий – это тело. Но если Бог создавал тела, смерть действительно была бы реальной. Но Бог не был бы любящим. Ни в чем контраст между восприятием реального мира и восприятием мира иллюзий, не становится более очевидным. И снова реальный мир, то, что я увижу не глазами тела, а мировоззрением, когда полностью прощу мир, чтобы не проецировать на него никакую подсознательную вину. Это также должно означать, что я прощен целиком и полностью, и что восприятие и время для меня заканчивается. Совершенно верно, брат мой. Приятно видеть, что ты делаешь домашние задания по чтению курса, как и домашние задания по прощению. Спасибо. Кстати, а вере в то, что Сын Божий Тело, в этом году я обратил внимание, что ученые назвали карту человеческого генома, представляющую собой полную схему человеческого генетического кода, книгой жизни. Они говорят, будто она определяет, кто ты такой. Да. Они поклоняются сложности и так называемой «красоте тела» и не обращают внимания на разум, который им управляет. Все равно, что думать, будто компьютер, который ничего не может сделать, важен, а на программиста, который говорит ему, что делать, не обращать внимания. Эго временно добилось успеха. Запомни, если ученому дастся найти лекарства от болезней, действительно помогающие людям. Мы совершенно не будем против. Мы говорили, что большинству разумов проще исцелять тело, если при этом используется лекарство, которое человек может принимать без страха. Но помни и другое. Бывают люди, у которых есть все физические предпосылки к сердечным заболеваниям и болезни Альцгеймера. У таких людей обычно забитая артерия или неудачная наследственность. Однако никаких симптомов у них не проявляется. Всегда только разум определяет, заболевать ему или нет и выздоравливать ему или нет. Здорово! Слушайте, я вспомнил одну вещь, которую собирался у вас спросить уже много лет и все время забывал. Туинская плащаница. Это действительно погребальное полотно джея. и он намеренно оставил свой образ на ней в знак воскрешения. Мы не хотим бросаться мокрыми тряпками в то, что вызывает такую восторг у людей. Но плащаница – блестящая подделка, работа гения. Проводились противоречивые научные исследования, некоторые из которых как будто подтверждали, что плащаница подлинная. Существуют и другие объяснения результатов. Нужно иметь в виду, что плащаница была создана тогда, когда было очень важно, чтобы в церквях хранились религиозные реликвии известных фигур. Тогда считалось, что они обладают большой силой. Позволь спросить у тебя вот что. Ты действительно думаешь, что Джей оставит что-то, что будет прославлять реальность телесного образа? Нет. При воскрешении тело просто исчезает. Кстати, образ на плащанице не похож на то, как выглядел Джей на самом деле. Не более, чем его изображение на фресках. Физические свидетельства не нужны, Кэрри. Все, что тебе нужно, — вера. Тело Джея ничего для него не значило. Не пытайся придать значение его образу сейчас. Тело, Вселенная и все, что в ней находится... Всего лишь картины в твоем разуме, части виртуального реалити-шоу. Возможно, временами эта подделка под жизнь выглядит очень убедительно, но, как и плащаница, остается подделкой. Не ищи в материальном мире спасение. Всегда ищи там, где на самом деле есть ответ, в разуме, где обитает Святой Дух, и ты его найдешь. Помни, мы говорим, что Бог есть, а затем перестаем говорить, потому что ничего другого нет. Завершая обсуждение темы смерти, вспомни, что говорится в курсе о твоих кажущихся жизни и смерти в этом мире. В любом отличном от царства небесного состоянии жизнь есть иллюзия. В лучшем случае она увидена как жизнь, в худшем – как смерть. Однако и то, и другое – суть представления о безжизненном, аналогичные в своей ошибочности по отсутствию в них смысла. Жизнь нет Царства Божьего немыслимо, а что не в Царстве, то нигде. Джей призывает тебя быть с ним и присоединиться к нему там, где действительно есть жизнь. Первое пришествие Христа есть просто иное имя для творения, ибо Христос есть Божий Сын. Второй же Его пришествие означает конец господства века и исцеление разума. Я сотворен подобно Тебе в первом и призывал Тебя со мной соединиться во втором. Если Ты готов ответить на призыв, то, зная, насколько глубокой может быть подсознательная вина, ты станешь проявлять все большую целеустремленность в том, чтобы прощать брата своего при каждой возможности. И ты будешь с ним, когда время закончится, и ни свидание останется от снов, в которых ты танцуешь под тихую мелодию смерти.